Глава 10. Экскурсия на канал. Из дневника Гриши Челнакова. 2 апреля. Вчера у нас был очень весёлый день. Мы ездили в экскурсию на канал. Директор школы Елена Николаевна выпросила у председателя колхоза Мирона Андреевича два грузовика. Сбор отрядов 5-го и 6-го классов был назначен возле школы в 6:00 утра. Все пришли рано. А из нашего звена по обыкновению последним явился Алек Морголин. Конечно, у него болела голова, он принял таблетку парамедона и ждал, когда подействует. Подействовало, насмешливо спросил Васька Таратута. Не совсем, признался бледный и худенький Алек. Эх ты, Альфред, из таблеток не грет, подразнился Васька. Но я ещё же оборвал его: что ты привязываешься к человеку? Ебось, когда у самого голову оболит. А как она болит? По любопытству у Васька. Я вон как тогда башкой об пол брякнулся, аж пол затрещал, и то ничего. Но этот разговор оборвал вожатый нашего отряда Лёня Черухин и велел строиться. Мы построились в две колонны поотрядно, гарнисты заиграли, не совсем влатно, очень громко, затрещали барабаны, красные флажки Затрипыхались в воздухе и ряды тронулись. Но когда мы завернули за угол к правлению и увидели там грузовики, что тут началось. Ряды в один миг расстроились, и все как припустились бежать. Напрасно старшая вожатая, она же учительница географии Капиталина Павловна, вожатые отрядов призывали нас к порядку. Куда там? Всем интересно было влезть первыми и занять места на скамейках у бортов. Мы мигом обогнали девчонок и первыми примчались к подножке, но около неё уже стоял станичный чемпион по бегу Лёня Черухин. Он строго поглядел на нас и распорядился: "Сначала садятся девочки. Девочки, становитесь в очередь, да без толкотней". И тут из девчонок сразу получился целый хвост. Мы отошли в сторонку, а Васька таратуты шипнул «Не ромей, ребята, за мной!» Он обижал машину, а наше звено за ним, и мы мигом влезли в грузовик с другой стороны. Девчонки подняли страшный виск и начали возмущаться, но мы оттеснили их от левого борта и захватили лучшие места. Анка Зинкова сказала, что она поднимет это дело на совете отряда. «Ну, а это еще улита едет, когда-то будет!» Последним в наш грузовик влез Леонич Ярухин и объявил, что будет следить за порядком и нарушителей дисциплины станет высаживать, пускай остаются ни при чем. Сейчас я кончаю запись, так как поздно, и про то, что мы видели на канале, буду описывать завтра. Третье апреля. Продолжаю про экскурсию. Ехали мы около часа, а потом нас высадили посреди степи, И повели к какому-то длинному, прилинному бугру. Мы догадались, что это берег канала, и ждали, что за ним откроется и сверкнёт вода. Но ни капельки воды там не оказалось. Мы увидели сухое дно, гладкое и твёрдое, и вымощенные камнем берега. И тут я зарал во всё горло, что это обман. Какой же это канал, если он без воды? И другие тоже закричали. Капиталина Павловна подняла руку, чтобы мы замолчали и сказал: "Это и есть канал, вернее, ложе будущего канала. Когда всё будет готово, сюда пустят воду. Вы счастливцы. Видите то, чего нельзя будет увидеть через год. Всё это закроется водой, кроме верхней части береговых откосов". В это время раздался смех. Оказывается, Васька таратута Сбежал по каменному берегу на дно и там выделывал всякие штуки. То представлял, будто ныряет, то изображал утопающего, то будто выплывал на поверхность воды. Мне-то понравилось, и я тоже припустился вниз, а за мной другие ребята. Но в это время наши шоферы загудели, чтобы всем собираться к машинам, и мы гурьбой полезли наверх. Мы проехали километра два и остановились. Здесь началась, как объяснил участковый техник, планировка откосов. Мы не поняли, что это значит, и техник сказал: "А вы подойдите поближе и посмотрите". Мы пошли к берегу канала, пробираясь среди огромных куч песка, щебёнки и штабелей грубо отёсанных гранитных плит. Вот бы где поиграть в прятки. Десятки рабочих покрывали ровные откосы слоем мелкого камня. Там, где это было уже сделано, каменную крушку уравнивали песком и щебёнкой, а другие рабочие прикрывали всё полотно прилегающими друг к другу гранитными плитами. Видите, как у нас всё основательно делается, сказал техник, подошедший с нами к берегу. Здесь на спланированные откосы укладывается прочнейшая каменная одежда. А самую планировку вы посмотрите, когда пройдёте дальше. Вон туда, где работает планировочный экскаватор. Мы долго шли мимо куч строительного материала, и вдруг перед нами оказался рельцевый путь. По рельсам вдоль берегов канала двигались многоковшовые экскаваторы. Обравутов участок берега, экскаватор передвигается по рельсам дальше, а здесь начинают работать облицовщики. Техник попросил Капиталину Павловну собрать нас в кружок и стал рассказывать. А я, чтобы не позабыть, записывал некоторые названия и цифры в блокнотик, который ношу при себе с тех пор, как начал писать дневник. Техник говорил так: Машина, которую вы, ребята, перед собой видите, называется многоковшовым экскаватором МЭ-202. Она нашего советского производства и изготовлены киевским экскаваторным заводом. У нее 41 ковш. Ковши составляют бесконечную цепь. Присмотритесь к ее работе. Мы столпились у стекол кабины. Внутри нее за пультом управления сидел экскаваторщик. Он нажимал разные кнопки и поворачивал рычажки. И машина легко и точно выполняла его приказы. Где-то внизу гудели моторы, от которых работал механизм экскаватора. Эти моторы получают ток от кабеля, соединенного с линией электропередач. Мы подошли к берегу и увидели, что ковши ползли по откосу, соскребая с него бугры и неровности. Ковши подхватывали срезанную землю и везли наверх, затем опрокидывались, и земля ссыпалась на широкую ленту, которая тоже двигалась. Этот движущийся транспортёр, он уносит землю за 20 м от берега и выбрасывает в отвал. Там, где экскаватор уже заканчивал планировку откосов, ползали тяжёлые катки, выравнивая и выглаживая почву. Мы пошли дальше. Я больше писать не могу, ручка вываливается из пальцев. Ну и поход. 2 вечера про него писал, а всё не кончится. Четвертое апреля. Сегодня первый день четвертой четверти, а я получил по истории тройку, потому что вчера весь день гоняли в футбол. Вечер я просидел за дневником и урок прочитал кое-как. Был неприятный разговор с вожатым звена Сенькой Ращупкиным. Он мне сказал, «Я не посмотрю, челнок, что ты член совета отряда, и поставлю о твоей учебе вопрос на звене». А если ты и дальше будешь подводить нас, вынесу на совет отряда и даже на совет дружины. Учти это. Я сказал, что учту. И тогда он от меня отстал, но записал мне замечание в свою книжку. Постараюсь сегодня кончить про поход. Уроков в первый день за одно мало. Вот, значит. Мы пришли туда, где на прицепе у тракторов работали какие-то громоздкие машины. Капиталина Павловна сказала, что они называются скреперами. Эти скреперы издали чем-то похожи на громадных жуков. Про скреперов нам рассказал начальник участка инженер Никишин. Очень он смеялся, когда узнал, что мы путешественники в 3000-летии. Перед вами скрепер, построенный в Челябинске, начал инженер. Кстати, какой иностранный язык вы изучаете? Английский. Бойко ответил Алике и тут же добавил, чтобы доказать свои знания. "The table, zapoval, и as now, i speak English, how do we do?" "Довольно, довольно", замахал руками товарищ Кишин. "Вижу, что знаешь, хоть в Лондон поезжай. Так вот, друзья мои, слушайте. Слово "скрепер" происходит от английского глагола "to scrape", скрестийка, блить, очищать. К месту, где мы стояли, подошёл скрепер возвратившийся с отвала. Основную часть скрепера составляет большой ковш-лопата, вмещающий до 6 кубометров, то есть 12-15 тонн грунта, говорил товарищ Никишин. Но вы обратите внимание на конструкцию ковша. Он разъёмный. Задняя часть его значительно больше передней. Она может отваливаться и нижним очень острым краем врезаться в землю. Инженер подал знак скриперисту, и задняя часть ковша действительно опустилась, а передняя немного приподнялась. Когда трактор двинулся вперёд, нижний край ковша, как огромный нож, начал подрезать землю. Деваться ей было некуда, и она полезла в ковш. Затрещала лебёдка, помещённая на тракторе, и прочными стальными тросами начала поднимать заднюю часть ковша. В то же время передние стал слегка опускаться, и лязгнув, они сомкнулись. Мне стало немного жутко, довидны да и не мне одному, потому что нервный Олег Морголин вздрогнул и сказал: "Бр, как они защёлкнулись. Словно огромные челюсти дотопного чудовища. Попадёшь такому на зубы, он тебя перекусит как соломинку. Ой, наверное, у меня эти страсти приснятся сегодня ночью". Трактор двинулся, увозя за собой скрепер. И мы все наперегонки побежали за ним. Пока мы ходили по строительству, день незаметно склонился к вечеру, и надо было возвращаться домой. На прощание товарищ Никишин сказал: "Вы ознакомились с работой скрепера. И теперь я думаю, вам понятно, что эта машина универсальная. Она и копает, и выравнивает почву, и перевозит грунт, и делает насыпи. Производительность у неё 500-600 кубометров в смену. На таких стройках, как наша, она может выполнять почти все земляные работы. Скрепер экономичен. Его работа дешевле, чем работа экскаваторов, от которых ещё приходится увозить землю на грузовиках. А скрепер сам себе экскаватор и сам себе грузовик. В общем, он, как говорится, сам и пашет, сам воронит. Самый сеет, самый жнет, самый песенки поет. Мы дружно захлопали в ладоши веселому инженеру, а Капитолина Павловна от всех нас поблагодарила товарища Никишина. Обратное путешествие прошло благополучно. Только Сенька Рощупкин заснул по дороге, упал с лавки и до крови расшиб себе нос. Фу! Кончил с описанием этой поездки.